Глава семнадцатая Я толкнула дверь пекарни «Нормандская ферма» на Брод-стрит. Ноздри мне тотчас защекотали мои любимые ароматы свежеиспеченного хлеба и кофе. После недавнего внезапного закрытия пекарни «Рут» я была вынуждена найти новый источник кондитерских изделий и кофе со взбитыми сливками поблизости от моего офиса. Арендная плата заведения Рут выросла в три раза, и дочери уговорили ее уйти на пенсию, купив ей небольшой дом на той же улице, где они жили с ее внуками. Кэтрин Химонас занималась как размещением объявлений, так и была агентом по продажам. Конечно, так что я осталась не только без милой улыбки Рут и вкусного кофе с пирожными, которые ждали меня каждое утро. Ну и столкнулась с острой необходимостью найти поблизости замену. Найдя в центре небольшой обеденной зоны столик, я села за него с моим большим стаканом кофе и круассаном с ветчиной и сыром Грюер. Я думала отнести эти лакомства через несколько дверей в свой кабинет и съесть за своим рабочим столом, но я не хотела, чтобы Кэтрин видела, как я сижу или ем, потому что я никогда не видела, чтобы она сама это делала. Не успела я откусить первый кусочек круассана, как услышала скрип ножек отодвигаемого стула, а затем почувствовала удар по ножке моего стола. Мой кофе выплеснулся, с набитым ртом я раздраженно подняла глаза и, к великому своему удивлению, что, однако, не уменьшило моего раздражения, увидела, как Майкл Фаррел опустился на стул, который теперь стоял рядом со мной. Доброе утро, Мелани. Я как раз собирался зайти к вам в офис, но увидел, что вы зашли сюда. Надеюсь, вы не против?» Хорошо, что у меня был набит рот, иначе я бы сказала ему, что я очень даже против. Он воспринял мое молчание как согласие и откинулся на спинку стула. Сделав глоток кофе, я устроила грандиозное шоу, посмотрела на часы и телефон, а затем на два календаря. Мне казалось, наша встреча Состоится через полчаса. Я произнесла это не как вопрос. Когда дело касалось расписания, я никогда не ошибалась. Знаю. Вероника присоединится к нам в вашем офисе. Просто я хотел поговорить с вами наедине. Когда мы говорим об Адриэне и продаже дома, она принимает все слишком близко к сердцу. Я хотел бы перейти к делу до нашей официальной встречи. Слишком близко к сердцу? Адриэна и ее сестра, и была убита кем-то, кто так и не предстал перед судом. Кем-то, кто спустя более двух десятилетий после того, как Вероника и ее родители похоронили Адриэну, гуляет на свободе. Дом, от которого вы так стремитесь избавиться, последняя ниточка, которая связывает Веронику с ее умершей сестрой. Я думаю, совершенно логично, что она принимает все близко к сердцу. Он поджал губы, так что, по крайней мере, он выглядел огорченным. Разумеется, я понимаю, но эмоции затмевают ее рассудок. Я имею в виду задержку с продажей дома, чтобы его отремонтировать. Я уже дошел до того, что уже все равно. Я устал от визга пилы, грохота молотков. Мы должны немедленно закончить этот бесконечный ремонт, отправить рабочих домой, выставить дом по той цене, которую вы сочтете разумной. Меня не волнует, получим мы максимальную цену или нет. Мне надоело топтаться на одном месте. Я сдержалась, зная, что нам с Вероникой еще нужно потянуть время. Выдавив из себя улыбку, я сказала. Правда, Майкл, они почти готовы. Софи говорит, что еще максимум месяц. А учитывая состояние, в котором будет дом, Когда мы выставим его на продажу, не пройдет и дня, как мы будем завалены предложениями. Вот увидите, мы получим даже больше, чем просим. В Чарльстоне историческая недвижимость идет на расхват, особенно если дом был отремонтирован. Я ободряюще улыбнулась, как на всех своих рекламных фото. Он качал головой, но я уже подключила тяжелую артиллерию. А пока у меня в офисе есть целый список домов, которые я могу показать вам и Веронике. Чтобы найти идеальный, потребуется некоторое время. Вы ведь, наверное, захотите, чтобы он стал вашим домом навсегда, верно? Так что давайте использовать это время с умом. Обещаю вам. Если мы начнем искать уже сейчас, у нас будет две сделки продажа и покупка за один день. Раз и готово. Он на мгновение задумался. «Она вам что-то сказала?» «Кто?» «Вы имеете в виду Адриену?» Он смущенно кивнул. «Да, это ведь то, чем вы занимаетесь, верно?» Я расправила плечи. «Вообще-то я известна как напористый риэлтор. Я помогаю моим клиентам осуществить их мечту. Вам просто нужно доверять мне, и все». Я начала завертывать недоеденный круассан-салфетку, намереваясь закончить разговор и вернуться в офис, но он положил руку мне на плечо. — И вы? Я не стала спрашивать его, что он имел в виду. — Нет, ни разу. Что было правдой? Адриэна ни разу не говорила со мной напрямую. Она лишь появлялась и иногда подталкивала меня в нужном направлении, но ни разу не заговорила со мной. Я была убеждена, она бережет силы для чего-то такого, чего я еще не поняла. Он опустил руку. «Если Адриэнна заговорит с вами, не могли бы вы сначала сказать об этом мне? Вероника сейчас очень уязвима. Я же сообщу ей об этом так, чтобы она не слишком расстраивалась». Я прищурилась. «А что, по-вашему...» Может сказать Адриэна, что могло бы расстроить Веронику. Он покачал головой. Его лицо выражало раскаяние. Понятия не имею. Я лишь... Его глаза, казалось, увлажнились, и я тутчас смягчилась по отношению к нему. Я люблю свою жену. Она прошла через многое. Когда Линси окончит школу, Вероника останется одна. Каждый день одна. и я не знаю, как это может отразиться на ее психическом здоровье. Вот почему я хочу переехать как можно скорее, чтобы нам начать новую жизнь, пока Ленси все еще живет с нами, чтобы облегчить для Вероники смену обстановки. Я понимаю, Майкл, и я... Он потянулся через стол и взял меня за руку. Я почувствовала себя неловко, но подумала, что, одернув руку, поставлю себя в еще более неловкое положение и потому не стала этого делать. На самом деле, в его глазах появилась неожиданная боль, и я тотчас невольно смягчилась по отношению к нему. Учитывая то, что происходит с вашим собственным браком, я не уверен. Я дернула руку. Моего сочувствие как не бывал. Моя личная жизнь никак не связана с моей способностью делать все возможное, для моих клиентов. Как я уже сказала, я прошу еще только один месяц. Месяц, чтобы закончить все ремонтные работы и чтобы я могла подыскать для вас новый дом. Он задумчиво посмотрел на меня. И вы уверены, что это займет только месяц? Абсолютно. Сказала я в надежде, что я права и еле подавила желание скрестить за спиной пальцы. Майкл, похоже, расслабился, его плечи слегка поникли, а сам он откинулся на спинку стула. «Я просто хочу, чтобы это закончилось». Я кивнула. «Вы хорошо знали Адриэну?» Он смерил меня цепким взглядом и пожал плечами. «Не очень. Она была младшей сестрой Вероники. Они были близки, разница всего в три года, но она была сущим ребенком, честное слово. Она была подружкой невесты на нашей свадьбе, и я видел ее на семейных торжествах, но этим мои отношения с ней ограничивались. На первом курсе я помог ей въехать в ее комнату в общежитие, а затем еще раз во время рождественских каникул. Она переехала. Почему? Проблемы с соседкой по комнате? Он покачал головой. «Та же самая соседка, просто они хотели комнату побольше, и такая комната освободилась». Я села прямо. А были другие студенты, которых вы помните, которые помогали ей с этим? Какое-то время, помолчав, он кивнул и продолжил. Да, была еще пара парней. ее бойфренд. Я не помню его имени и, кажется, парень, которого она знала по парусной команде. ведь типичный спортсмен, понимаете, и я почти уверен, что это была парусная команда, потому что она была одержима парусным спортом. Он усмехнулся. что всегда оказалось мне забавным, потому что она сама не была моряком. Но она любила смотреть соревнования. Вы помните его имя? Нет, только то, что он был высокий и стройный. Блондин, очень загорелый. Майкл печально усмехнулся. Но они все такие, верно. Он взглянул на часы. Нам пора. Еще кое-что. На той неделе, когда умерла Адриэна, Она отчаянно пыталась сказать Веронике что-то такое, чего не хотела говорить ей по телефону. Но они так и не встретились лично. Она умерла прежде, чем они смогли поговорить. «Вы хотя бы представляете, что это могло быть?» Упершись локтями в стол, он подался вперед. «Поверьте мне, за эти годы мы с Вероникой делали это миллион раз». Рассматривали разные варианты, но так ни к чему и не пришли. Вероника же постоянно корит себя за то, что она тогда не поехала к Адриэне. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду. Вот почему. Нам пора двигаться дальше, начать новую жизнь и уйти от этой неизвестности. Поэтому, пожалуйста, помогите нам продать наш дом и как можно скорее найти новый. Следующие слова... как будто застряли у него в горле. «И я не знаю, сколько еще это может продолжаться». «Я поняла», — сказала я. «И я найду вам новый дом, который вы все полюбите. Обещаю», — добавила я, отодвигая стул. Майкл сделал то же самое и встал. «Я непременно дам вам знать, если что-нибудь придумаю». Он отодвинул мой стул, и, положив руку мне на спину, вывел из пекарни. Моя кожа горела под его ладонью, как будто по ней ползала сотня огненных муравьев. После встречи с Майклом Вероника отвезла нас к себе домой на Куин-стрит. Я отправила его обратно на работу с папкой, полных объявлений о продаже домов, чтобы он просмотрел ее на досуге. Все помечены цветом, и перечислены в порядке убывания соответствия его пожеланиям. Такую же папку я дала Веронике, но порядок был другим, так как ее пожелания и потребности не совпадали с пожеланиями Майкла. Если честно, я была рада, что эта возможная дополнительная задержка продажи дома из-за их несопоставимых требований не будет моей собственной инициативой. Вероника въехала на небольшую парковочную площадку перед ее домом, и до моего слуха сквозь закрытые окна машины донесся виск пил и стук молотков. Не успела она припарковаться, как мы обе обернулись на звук подъехавшей сзади машины. Я узнала детектива Райли. Он вышел из машины, неся что-то похожее на ежегодник Адриенны. Он поздоровался с нами, но его слова... Быстро заглушил вой цепной пилы. Вероника жестом пригласила его следовать за нами внутрь, где мы вновь нашли убежище в библиотеке. Сев рядом со мной на диван, Томас положил на кофейный столик ежегодник. «Извините, что зашел без предупреждения, Вероника, но с вами трудно связаться. Я оставил на вашем телефоне около десятка голосовых сообщений и еще несколько на стационарном автоответчике. «Извините. Обычно мы удаляем сообщения, не слушая их, так как в основном это рекламные звонки. И я не помню, куда я положила свой мобильник. Я не хочу заменять его новым, потому что уверена, что он когда-нибудь появится сам. Я теряю его десяток раз в день только у себя дома». Она заставила себя рассмеяться. «Должно быть, я выключила его, когда была дома у клиента. А приложение «Найди свой телефон» не работает». «Не беспокойтесь», — сказал Томас. «Вообще-то я сначала зашел к Мелани в офис, и секретарша, та что с серьгами в виде стрекоз, сказала мне, что Мелани только что ушла вместе с вами. Она сказала, что вы направились сюда». Он нахмурился. «Кажется... ее зовут Джоли, да?» Я кивнула. «Да, Джоли. Она интересный персонаж, не так ли?» Она также сказала мне, что меня окружает белая аура, и что она хочет дать мне защитный кристалл. Он поднял брови. Она также сказала, что за мной следит некая девочка, не ребенок, а скорее подросток, вместе со своей собакой. «Неужели?» — сказала я, и по моей спине на цыпочках пробежал знакомый холодок. Либо ее онлайн-уроки на тему, как стать экстрасенсом, идут гораздо успешнее, чем я думала, либо у нее очень хорошо развита интуиция. Те же самые явления были и в доме. Хотя лично я ничего не смыслю в аурах или кристаллах. Тут я ничем не могу вам помочь. Спасибо. Он снова нахмурился. Сначала я не придавал особого значения тому, что она говорила, но потом Джолли сказала нечто такое, что заставило меня насторожиться. И что именно? То, что привидение сказала, что девочка в опасности, что ей нужна моя помощь. «Девушка?» — повторила я. Томас кивнул. Сначала я подумал, что привидение говорит о себе, но это не имеет смысла, не так ли? Она скорее назвала бы себя по имени или хотя бы употребила личные местоимения, например, я или меня. Что заставило меня подумать, что это была другая девушка? Мы с Вероникой переглянулись. Как, например, Нола или ее подружки, предположила я. Если только у Адриены не было собаки, Вероника покачала головой. Никогда. И она не была маленькой девочкой, когда умерла. «Да, брать интервью призраков — это по части Мелани», — сказал Томас. «Это может абсолютно ничего не значить, учитывая источник. Я просто щел нужным упомянуть об этом». Он полез в карман пиджака и вытащил блокнот и карандаш. «Итак, у меня есть кое-какая информация об отпечатке пальца на плеере. Хотя, если честно, я разочарован». Он оказался не столь информативен, как я надеялся. Опасаясь, что мне придется тянуть из него каждую крупицу информации, как то было с Ивонной, я сказал: «Просто расскажите нам все, без утайки». Я посмотрел на Веронику и так и внул. «Я смогу держать себя в руках». Томас посмотрел на свои записи, при этом он не стал надевать очки для чтения, я подавила приступ зависти. Был снят только один четкий отпечаток. Отпечаток большого пальца. Прогнав его через нашу базу данных, мы смогли точно определить, что он принадлежит Лорен Демпси, родом из Сарасоты, штат Флорида, на момент смерти Адриены студентки колледжа. Она также была членом парусной команды. Ее отпечатки есть в базе, потому что за время учебы в колледже У нее было несколько штрафов за вождение в нетрезвом виде и мелкую кражу. ананас украл и несколько тюбиков губной помады из аптеки Телис, но Лорен единственный, кому было предъявлено обвинение. Это имя вам ни о чем не говорит. Вероника сосредоточенно нахмурила брови и медленно покачала головой. Не думаю, у вас есть ее фото. Томас пододвинул к себе ежегодник, и открыл его на странице с закладкой. а Затем перевернул его так, чтобы Веронике было хорошо видно, и указал на общую фотографию. Это фотография ее класса. Он подождал, пока Вероника изучит ее, затем открыл ежегодник на другой странице. А это два групповых снимка парусной команды. Формальные, так сказать, непринужденные, обе на церемонии награждения. «Лорен стоит рядом с парнем, держащим кубок». Вероника наклонилась ближе, глядя то на одну страницу, то на другую, и, наконец, остановилась на снимке команды. Она выглядит смутно знакомой. Адриэна несколько раз приглашала нас на вечеринки после регаты. Наши родители обычно находили предлог, чтобы туда не ходить, но мы с Майклом иногда ходили. так что мы познакомились практически со всей командой. Просто это было так давно, и я не помню». Она умолкла и склонила голову на бок, а затем взяла ежегодник и посмотрела на него, держа прямо перед собой. «Платье, которое на ней, — это платье Адриены. «Вы уверены?» Томас встал и посмотрел через плечо Вероники. Она кивнула. «Да, потому что это я дала его ей. Я надевала его всего пару раз, и, зная, что у нее нет денег на обновки, предложила ей это платье. Она переделала его, пришила к подолу рюш и укоротила рукава. Я едва не пожалела, что рассталась с ним, но она прекрасно владела иголкой и любила шить. Она планировала стать модельером». Голос Вероники сорвался на шепот. «Да». Это определенно одно и то же платье. Вам не кажется странным, что она могла одолжить его кому-то еще? Вероника села, прижимая к груди. Нет, нисколько. Адриана была самым щедрым человеком, какого я когда-либо знала. Скажи вы ей, что вам что-то нравится из ее вещей, как она-либо разрешила бы вам это надеть? либо предложила шить точно такое же для вас. Даже если она и эта Лорен Демпси были всего лишь знакомы по парусной команде, Адриана точно одолжила бы ей платье или проигрыватель компакт-дисков. Я встала и потянулась за ежегодником. Которая из них Лорен? Томас указал на высокую блондинку с выгоревшими на солнце почти белыми волосами. Она была стройна, а ее мускулистые руки выгодно смотрелись в платье с короткими рукавами, выдавая ее увлечение парусным спортом. Со слепительной белоснежной улыбкой, сияющей на загорелом лице, она вполне могла бы позировать для рекламы зубной пасты. Она очень даже симпатичная. «Если вам нравятся высокие блондинки», — сказал Томас без тени сарказма. Мы с Вероникой посмотрели на него. Я задумалась, представив Джейн. Моя сестра была высокой, но определённой не блондинкой. «У вас была возможность допросить ее? спросила Вероника у Томаса. «В том-то и все дело. Мы не смогли найти Лорен, поэтому я связался с ее родителями, которые до сих пор живут в Сарасоте». Он помолчал. «Они не видели ее после окончания колледжа. Судя по всему, Лора оставила записку в своей комнате в общежитии за день до того, как должна была получить диплом. Она сообщила им, что ей нужно некоторое время побыть в одиночестве и что она в течение года собирается путешествовать по стране и лишь потом найдет работу и остепенится. Большая часть ее одежды и вещей были собраны и вынесены из ее комнаты, когда ее соседки по комнате не было, поэтому никто не знает, Куда она отправилась и с кем? Я представила, как бы я чувствовала себя, если бы Нола убежала, оставив записку, и мне тотчас стало тяжко на душе. Ее родители не видели ее с тех пор, неужели они не заподозрили неладное? Неужели Лорен была из тех, кто может просто взять и исчезнуть? Ее мать сказала, что у Лорен всегда имела стяга к путешествиям, Ей нравились походы и прогулки на природе, и она несколько раз ездила с друзьями за границу, но никогда одна и неизменно сообщая родителям, где она. Они обратились в полицию и заявили, что Лорен пропала без вести, но без каких-либо доказательств того, что она была похищена. А поскольку она оставила записку о том, что уехала по собственному желанию, они ничего не могли сделать. «Бедные родители», — сказала я. А записка была написана рукой Лорен? По словам родителей, да. Когда полиция закрыла дело, Дэмпси продали почти все, что у них было, и взяли на свой дом вторую ипотеку, чтобы оплатить услуги частных детективов. Время от времени они получали зацепки, но Лорен как сквозь землю провалилась. «Какой кошмар», — сказала я. Интересно, были ли Лорен и Адриэнна близкими подругами? Что, если убийство Адриэнны повлияло на нее сильнее, чем она была готова признать? Томас кивнул. Я думал точно так же, но когда я спросил у родителей Лорен, упоминала ли она когда-нибудь имя Адриены, то они ответили, что не помнят. Впрочем, это было давно. А Лорен была очень популярна, и у нее было много друзей. «Прямо как Адриэнна», — тихо сказала Вероника. «Значит, она ни разу не дала себе знать», — спросила я. Томас кивнул. «Вообще-то давала. Время от времени родители получают от Лорена открытки всегда из разных мест, в которых говорится, что с ней все в порядке, и что она вернется домой, когда будет готова это сделать, и что она их любит». Но прошло уже более двадцати лет, «Сказала Вероника. Они уверены, что открытки были от Лорн?» «Они говорят, что да. Но я попросил их прислать не открытки, а также записку, которую она оставила в день своего исчезновения, и несколько образцов ее старого почерка. Я попрошу эксперта проанализировать почерк, чтобы убедиться, что все они написаны одним и тем же человеком». Томас помолчал. «Я не решался поделиться с вами этой информацией. Отпечаток большого пальца Лорен на плеере компакт-дисков означает, что в какой-то момент она прикасалась к нему. Ее исчезновение может не иметь абсолютно никакого отношения к смерти Адриэна. Это могло быть простым совпадением». «Вот только совпадений не бывает», — сказала я, повернув голову и лишь затем вспомнив, что Джека с нами нет. Комнату наполнил терпкий аромат ванильного мускуса, но Вероника и Томас, похоже, этого не почувствовали. Я небрежно оглядела комнату, но, как обычно, не увидела никаких признаков Адриэны. Волосы у меня на затылке встали дыбом. Я почувствовала, как Адриэнна встала за моей спиной, как будто защищая меня. При этой мысли мои нервные окончания начало покалывать. Все чувства обострились. Интересно. От чего она пытается меня защитить? Томас, между тем, продолжил. Я также связался с колледжем. Копия диплома Лорен и ее оценки ни разу не запрашивались ни одной компании, где она могла бы искать работу. «И что это значит?» — спросила Вероника. «Будь у нее хоть какой-то трудовой стаж, мы могли хотя бы отследить ее передвижение, посмотреть». — Соответствуют ли они открыткам, которые ее родители получали на протяжении многих лет? — пояснил Томас. — Мы проверили ее номер социального страхования. Так вот, он нигде не фигурировал с тех пор, как она работала в книжном магазине колледжа, когда училась здесь. — Что означает? — Что она намеренно где-то скрывается, — сказала Вероника. — Или что она мертва? Ни Вероника, ни Томас даже не посмотрели на меня, когда я это сказала, но их мысли отражали мои собственные. «Я буду копать дальше», — пообещал Томас. «Либо отпечаток пальца — наша главная зацепка, либо он вообще ничего не значит. Боюсь, мы не узнаем этого наверняка, пока не найдем Лорен и не допросим ее». Я закашлялась, горло внезапно перехватило, Я попыталась глотнуть и потерла шею так же, как терла ее генералу Ли, когда давала ему пилюлю, чтобы ему было легче ее проглотить. Ощущение невидимых пальцев, взявших в тиски мою шею, заставило меня вскочить на ноги и закашляться. Мимо меня пронесся запах ванильного мускуса, удушающий захват внезапно исчез, Я принялась растирать кожу, пытаясь убрать ледяной отпечаток десяти невидимых пальцев, только что сжимавших мне шею. — С тобой все в порядке? — Вероника вскочила и подошла ко мне. — Думаю, да. Можно мне стакан воды? — Конечно. Я сейчас вернусь. Она вышла из комнаты, оставив нас с Томасом наедине. — Это тот же человек, который напал на вас в вашем саду? — спросил он. — Понятия не имею. Может быть, но это точно не Адриэна. Она пытается защитить меня от кого-то, кто испытывает ко мне сильную неприязнь. Вошла Вероника со стаканом воды. Взяв его у нее, я жадно большими глотками выпила воду, пытаясь избавиться от жжения в горле. «Позвоним, Джейн?» — спросил Томас. Мы с Вероникой посмотрели на него. «Потому что я знаю, что у вас это получается лучше всего, когда вы работаете вместе». Быстро добавил он. «Верно. Но это вряд ли необходимо. Но я разрешаю тебе ввести ее в курс дела. У тебя все еще есть ее номер?» «Возможно, он все еще в моем телефоне». Он даже не удосужился посмотреть, и я постаралась скрыть улыбку. У него зазвонил телефон. Взглянув на экран, Томас извинился и вышел в коридор, чтобы ответить на звонок. Через мгновение он появился снова. «Я должен идти». Я дам вам обеим знать, если узнаю что-нибудь еще. Мы вышли в фойе, пилы временно умолкли, рабочие работали в другой части дома. В воздухе витал густой запах краски и сосны. Томас остановился у дверь. Кстати, пока я не забыл, когда я выходил из вашего офиса, одна из ваших коллег вручила мне контейнер с домашними пирожными. Она пояснила, что она и ее дети испекли их для вас, и когда я сказал ей, что ищу вас, она попросила меня передать их вам, когда я вас найду. Я не расслышал ее имени, но она была спортивного сложения и очень энергичная. Кэтрин Хименес, И да, она потрясающая, — сказала я и не покривила душой. Пока она пекла, она, вероятно, заодно сделала еще две новые продажи, Я надеялась, что он не заметит горечи в моем голосе. «Они у меня в машине. Если хотите, я достану их для вас». Я помахала ему рукой. «О, я бы сама не додумалась», — сказала я, пытаясь быть новой версией Мелани, но при этом зная, что эти пирожные были всем, о чем я могла думать. «Она постоянно приносит мне выпечку. Так что угощайся». «Спасибо. Непременно». Он было потянулся к дверной ручке, Но в этот момент наше внимание привлекло что-то красное на лестнице. Я заметила предмет первый и медленно поднялась по лестнице на площадку, чтобы поднять его для Вероники и Томаса. Это подушка Адриэнны. В последний раз, когда я смотрела, она была в моей спальне. Я положила руку на перил, чтобы спуститься по лестнице, Но мой телефон пискнул, возвестив об очередном сообщении, и я была вынуждена остановиться. Зажав подушку под мышкой, я вытащила телефон и посмотрела на экран. Меня тотчас как будто катили ведром ледяной воды. Я передернулась. Это с того номера. Телефона автомата в общежитии, бойс треверс. Томас сделал шаг вперед. Что там написано? Я нерешительно щелкнула большим пальцем. чтобы открыть текст и прочитать его вслух. «Теперь ты знаешь, каково это». Я подняла глаза и встретилась с взглядом с Вероникой. Прежде чем я успела что-то сказать, невидимая сила внезапно толкнула меня на стену, а потом и с лестницы. Я кубарем покатилась вниз. Последнее, что я запомнила, прежде чем потерять сознание, был металлический звук отдаленной музыки, очень похожий на песню «О Супермен».